Глава 17. Оказывается, на Пасху существовал замечательный обычай. Первое воскресенье и всю последующую неделю каждый желающий мог подняться на колокольню и звонить в колокола. По словам отца Даниила, старый барин так развлекаться любил, а вот барыня не очень. Подниматься ей было тяжко. И я не поленилась и отчасти поняла свою неродную мать. Несколько ступеней нуждались в ремонте. Еще в воскресенье я попросила плотника проснуться завтра не очень поздно. Узнала, что в тогдашней России пасхальная неделя неофициальный отпуск. Он уважил просьбу, и я получила не только музыкально-ритмичное развлечение, но и смотровую площадку. Ходила наверх даже с Лизонькой. Посмотрели с высоты на имение, и я запомнила, что надо поблагодарить плотника за то, что еще укрепил ограду. Среди непропавших вещей старого барина нашлась подзорная труба, привезенная из какого-то военного похода. Я протерла стекла и впервые смогла разглядеть свои владения, лишь поворачиваясь на месте. Картина, правда, напоминала один из этапов всемирного потопа. Бескрайнее буроватое море там, где положено быть полям. Небольшое течение там, где протекала Голубка, превратившаяся в аналог Волги. С селом почти все в порядке. Подтопила только часть огородов. Но это может и на пользу. Стало разглядывать более отдаленные пейзажи. Благо, погода была редкой для этой весны. Почти ясный день с видимостью на много километров вперед. или верст, как говорят сейчас. Дальние соседские поля тоже стали водным миром. Можно не сомневаться, и в лесу тоже плещется вода. Может За исключением нескольких пригорков, я сосредоточилась на одном из них. Прогалина Галина давала обзор. Что там за шевеление? Коровы? Похоже так. Дьячок, поднявшийся на колокольню, подтвердил мое предположение. Так это скотинка из Егорова. Деревушка бедная, всегда сена в досталь не запасают и гонят коровышек на первую травку. Но анончи то не сообразили, что вода прибудет быстро. Выгнали, а коровки возвращаться забоялись и стали бродить где суше, пока на пригорок не вышли. Может, вода завтра на спад пойдет, а может поднимется и их затопит, бедных. Мне стало жалко коров, пусть и чужих. Для крестьянина корова без всяких шуток кормилица. Потерять ее – настоящее горе. Егорова Не моё село, но по людски надо было помочь. К тому же мои мужички не занятые на технических работах, и и стройке отдыхали. Пусть-ка потрудятся. Спасательная экспедиция началась на другой день. Когда все убедились, что вода и не думает убывать, вовсе даже наоборот, я сама решила в ней поучаствовать, одевшись максимально просто, а на ногах сапоги барина отца. Вышли пораньше на пяти лодках к которым сзади крепились два плота. Все это было спущено в мутные воды на околице. Еремей сначала бурчал, что он конюх, а не лодочник, но так как езда временно прекратилась, стал капитаном одной из лодок, а потом адмиралом эскадры. Не мне же орать, чего веслом по кустам елозишь? Он время от времени примерял шестом глубину и докладывал: "Два аршина, полтора". Я, не просто запомнившая, но и нарисовавшая схему маршрута, стала штурманом. Нашей задачей было добраться до Горки, не сбиваясь и не кружась среди полузатопленных полей и рощиц. И мы ее выполнили. Наконец лодки стали не только задевать кусты, но и скрести келем почву. Парни отправились на разведку, и уже скоро донеслись их удивленные крики. Эмма Марковна, тут не только коровы. Действительно, на возвышенной полянке наблюдалось подобие то ли Ноева ковчега, то ли рая, в котором Адам и Ева еще не успели нагрешить. Кроме десятка коров с двумя телятами, на поляне спасались несколько лис, множество зайцев и даже один волчок. Он сидел у кромки воды и поглядывал на коров не столько с аппетитом, сколько со страхом. Детали спасательной операции мы обговорили еще в пути. Телята трех самых бессильных скотин подняли, заставили добрести до плотов и туда повалили. Остальным, более здоровым, предстояло идти своими ногами. Передавая лодка постоянно проверяла фарватер, чтобы коровам было по брюхо или чуть выше. Стимулировали их краюхами хлеба, кроме того, в замыкающей лодке двигалась спасательная команда из парней, готовых прыгать воду и вытаскивать коров. Если они завязнут или запутаются в кустах. Тут возникла непредвиденная ситуация. Когда плоты приблизились к кромке тверди, один заяц прыгнул и замер рядом с теленком на первом бревне. За ним последовал еще десяток зверушек. Потом потянулись лисы. Кыш, окаянные!» — крикнул какой-то мужичок, замахнувшись веслом. Несколько заек перепрыгнули на соседний плот подальше от него. Я остановила мужика, И прошла импровизационную лекцию о том, что Господь каждую тварь со смыслом создал, и велел ною в ковчег этих тварей поместить. А что они сейчас костлявые и шубы свалявшиеся, это тоже божье указание. Трогать их не след, а надо помочь и ждать, когда к осени войдут в норму. Мужики покивали, повздыхали и начали обмениваться шутками. Настроение удивительным образом поднялось у всех участников экспедиции. А я подумала: вот и правильно, так и должно быть. Человек в базовой, так сказать, комплектации любит осознавать себя существом добрым и великодушным. В повседневной жизни каждый день, особенно когда живешь трудно и впроголодь, это становится роскошью. А тут мы не только помогаем людям из бедной деревни, не только коров спасаем, что мужикам само по себе понятно и близко, Простых тварей не бросили, от которых ни пользы, ни прибытка. Даже волчка, накинув на морду веревочную петлю, затащили в последнюю лодку и прижали под лавку, чтоб не огрызался. И труда немного, и осознание себя существом милосердным, а еще того краше, имеющим возможность эту милость дарить, дорогого стоит, особенно для человека подневольного. Так и вышло, что молва о доброй барыне Пошла по уезду от одного крестьянского двора к другому, и рассказывали люди в охотку, упоминая не только барыню, но и ловких да умных мужичков, которым барыня приказала, а они испроворили. Неудивительно, что голубки-то при сорока душах так богато жить стали, как другим на трех сотнях не удается. Я тогда еще не знала, что даже такой маленький кирпичик в репутацию мне скоро ой как понадобится. Сделала и сделала. Коров с телятами разместили по коровникам, причем я приказала первые дни обеспечить усиленное питание. Диких зверей, когда вода спала, выпустили в лесок на возвышенности. Оставила только хромого зайку для Лизоньки. Впрочем, и деревенские детишки глядели с интересом. Они-то видят зайца только когда он в лесу даст от них стрекача или зимой как мертвую добычу. А тут живой. Между тем забот прибавлялось, хотя бы с сахарной свёклой. Это в следующие сто лет её до ума доведут всякие новаторы от ботаники. А нынче она не того сорту. Выхода полезного с неё в разы меньше, а забот больше. Например, сера нужна в больших количествах и извести ещё. И сложный технологический процесс. Хорошо хоть изобретать его мне нет нужды. Здесь всё известно. Надо только дождаться, когда дороги восстановятся и пригласить немца-инженера из Нижнего